Глава 24. Лесных монстров стало в разы меньше. Видимо, туман реально влияет на их создание. Внутри него они не могут создаваться из ниоткуда, только по естественным, наверное, причинам. Но всем нам это только предстоит выяснить. 100% понадобятся такие профессии, как животновод, фермер, пасечник, ну и так далее. Нужны будут все, кто замешан в цикле производства еды. Вот только тут есть один маленький нюанс. Если верить тому, что ложился в капсулу минимум так называемый средний класс, да и то городские, то фермеров и пасечников среди нас точно не будет. Наверное, я единственное исключение исправил, да и то из-за того, что отец был знаком Астахову. Если бы не это, то продолжал бы я бы потрачить на дядю за копейки, заменяя своим трудом какого-нибудь дорогостоящего робота. Всего два раза я нарвался на волков — Но те были не такими, как прежде. Они были нормальными. Просто волки, как волки. Да, они защищали свою территорию, когда я на нее заходил. Но, блин, мне даже жалко было их убивать. Так что я просто тактически отступал. Пусть живут и размножаются. Понадобится, на них выдадут задания. Но если такого задания нет, то нечего их трогать. Волки — санитары лесов также не встречал гигантов, которые одним своим существованием ставили под угрозу наш мирный быт в городе. Сразу вспомнилась сцена, как такой гигант, чья башка терялась среди листвы деревьев, разобрался с группой язвенных волков. Или там были ящеры? Что-то память подводит. Видимо, не самая важная информация. Вот и точный факт уплыл. Но само событие запомнилось. Но до конца дня я не успел добраться до города. Зато успел добраться все до той же лочуги лесника. Она была уже немного обжита, был наведен порядок, а в сундуке, в котором я оставлял клинок, кто-то оставил записку с единственным словом «спасибо». Видимо, кому-то мой клинок пригодился, раз даже за ржавые, хм, дерьмо, поблагодарили. Что меня больше всего удивило, кто-то тут создал даже перину из сена. Но больше не то, что я тут именно оставили, а что именно из сена. Я нигде не встречал, чтобы у нас прорастали злаковые хоть в каком-то виде. А оно тут было. Неужели начали поля осваивать? Не верю. Но зато спать удобнее, чем на голых досках. Это уже плюс». «Есть кто?» Раздался звонкий голос, а я аж подскочил, так как отвернулся лицом к стене и схватил рядом лежавшую катану, на лезвие которой надавил указательным пальцем. «Ого! Ты где такой клинок достал?» Предо мной стояла эльфийка, с виду молодая. Вот только от Элеоноры она отличалась очень и очень сильно. Если та была похожа на моровую деву, почти в прямом смысле этого слова, то это походило на дитя леса и солнца. Радостная, лучезарная. Она была стройной, за ее спиной был довольно массивный лук и колчан с пары десятков стрел. А сама она смотрела на меня своими широко раскрытыми голубыми глазами и искренне изумлялась. «С босса!» — спокойно вздохнул я, убирая клинок в ножны. «Он не только красивый, но и смертельно опасный. Тебя не учили, что надо стучаться?» «Так я стучалась», — сделала она обиженно виноватый вид. «Только, видимо, слабо. У меня физические способности пока только на пятерке. Может, селенок не хватает?» «Всего?» — удивился я. «Я думал, тут уже каждый перепрыгнул порог первой звезды». «Не!» — мотнула она головой. «Тут самый большой уровень в городе 39 -й. У какой-то мрачной эльфийки. Она занималась последние дни тем, что защищала этот лес от всяких тварей. Представь, какой-то безумец в одиночку отвоевал крепость на Востоке. «Да, сделал вид, что удивился. Молодец какой. А узнали кто?» «Никто не сознается. «Пожала она плечами». «Но говорят, что он не слабее то эльфийки должен быть. А может, даже и сильнее. А у тебя что по характеристикам?» «Не люблю об этом». Ушел я от ответа на вопрос. «Считаю личным. Все же уж прости меня. Я тебя только-только узнал. Не хочу распространяться о том, что может выдать мои слабости». «Странный ты», — нахмурилась она. «В таком мире мы сейчас живем, пожала плечами. «Лучше быть странным и бдительным, чем потом проснуться с кинжалом в брюхе. Точнее, от этого вообще не проснуться». «Типа ты такой осторожный», — усмехнулась она. «Ну, не слышал, как я стучалась». «А ты вообще стучалась?» — посмотрел я на нее уничтожающим взглядом. «Уж прости, но явно ты просто сюда зашла так, как думала, что никого тут нет. А вопрос задала скорее из привычки, чем из реальной надобности. И по лицу вижу, что угадал». «Злой ты какой-то», — свела она брови. Пройдешь через то, через что прошел я, тогда поймешь, почему я такой», — тяжело вздохнул я. «Я, если что, сейчас про тот мир, а не про этот. В этом-то понятно». Все дерьма хлебнули столько, что, мам, не горюй. Завидовать точно тут некому». «Кстати!» Вдруг ее лицо прояснилось, а на лице показалась заинтересованность. «Я тебя видела! Вспомнила! Ты был как раз в компании той эльфийки и чокнутого гнома! Ты же тот демон который сам первый пришел в город! Как тебя там... Блин!» «Коля!» — не выдержал я и улыбнулся, смотря на то, как она усиленно пыталась вспомнить мое имя и протянул ей руку. «А тебя-то как? Уже минут пять общаемся, можно и имя назвать». «Лиза». Аккуратно, буквально вложила она свою ладошку мне в руку, что меня удивило. Ведь так делали только дети высших сословий, если так можно сказать про элиту нашего мира. «Приятно познакомиться». «Мне тоже», — завис я, смотря на этот ее жест. «А ты родом откуда?» «А есть какая-то разница?» — улыбнулась она. Заведенное тобой уже правило, что было в том мире. Всем должно быть все равно. Все мы тут в одной каше, так что... Это когда я такое правило завел? Удивился я этой информацией. Когда с Андреем познакомился? Осторожно и неуверенно сказала она. По крайней мере, он нам все об этом рассказывает. Стой, подожди. Это не ты ли случайно крепость отвоевал? Ну, допустим, пожала плечами. «Задание, можно сказать, такое перепало. В этом есть что-то плохое? Я думаю, что от этого наш город только выиграл. Теперь у нас есть аванпост, который восстанавливать и восстанавливать». «А ты долго там был?» — уселась она рядом со мной, а в ее глазах горел искренний интерес. «А что там было? А как тебе вообще удалось это провернуть?» «Оно тебе надо?» — наигранно зевнул я, за что тут же получил локтем под ребра. «Эй!» «Знаешь, это невежливо, принцесса!» «Я не принцесса!» Аж прикрикнула она от этого и еще раз врезала мне локтем. «И не смей называть меня так!» В ее руках тут же загорелись два огненных шара, которые норовили сорваться в мою сторону и поджечь всё тут. Похоже, это какой-то личный пунктик, что она так легко завелась от одного слова. А может, это как раз связано с тем, что она из высшего сословия, и ее это бесит, что она не может жить, как все. Чёрт, даже думаю, словно в Средневековье попал, а не из высокотехнологичного мира. Нырнув в тень, что изрядно удивило девушку, я тут же выскочил позади нее и обхватил руками. Она так и не сняла свои доспехи, так что об острой грани металла в некоторых местах моя одежда порвалась. Но это были мелочи. Главное, мне удалось потушить пламя, ибо я прижал ее раскрытые ладони к ее доспехам. «Знаешь...» — усмехнулся я, снова нырнув в тень и вынырнув перед ней. — С такой магией надо быть осторожнее, особенно в лесу. Тебе говорили, что спички детям не игрушка? — Я уже давно не ребенок, тяжело вздохнула она, а потом посмотрела на меня серьезным взглядом. — Просто ты не понимаешь, как живут на самом деле люди, которые богаче остальных. Да, красиво, элегантно, Все тебе покупают по первому зову. Но это чёртова золотая клетка, и я уже давно хотела выбраться из нее пожить нормальной жизнью. А тут это испытание. Я еле уговорила родителей меня сюда отправить. Они в какое-то космическое турне хотели отправиться и меня с собой утащить. «Хера!» — присвистнул я. «Это же какое такое космическое турне? И кто твои родители были? Просто я примерно знаю расценки и примерно 99% населения планеты не могут себе позволить такое». «Да», — попыталась она улыбнуться. Я из этого процента. Отвечу быстрее, чем ты спросил. Но мне не нравилось так жить. Любой экстрим мне запрещали. Хотела прыгнуть с парашютом, сняли с самолета, Хотела прыгнуть с тросом с моста. Отец назвал психованной самоубийцей и запретил это делать. В общем, жизнь не сахар. Я лучше промолчу, кем я был. Усмехнулся я и почесал затылок. Капюшон снимать не пришлось. Он и так слетел, когда я тушил ее пламя. Замены роботов. Спокойно спросила она. Осмотрела так, словно видела меня насквозь. «Замена роботов», — кивнула она, сказав это быстрее, чем я успел ей ответить. «Не поверишь, я тебя видела в нашем городе. Хоть ты выглядишь чуть старше, но... Мы с тобой в одном институте учились. А потом ты пропал. Мне даже стало интересно, почему. Так что соболезную». «И почему о таких знакомствах я узнаю только тут?» — удивился я и отвернулся, смотря на до сих пор распахнутую дверь надо бы закрыть, а то ночью насекомые зажрут». «Уже был тут?» — склонила она голову на бок, изучая меня. «Был», — кивнул я. «Самый первый тут был. Вон!» — кивнул в сторону сундука. «Бросил тут свой старый меч, а меня кто-то за это отблагодарил». «Хороший поступок», — улыбнулась она. «Но, видимо, замена была лучше». «Лучше?» — кивнул я и встал с соломенной кровати, направившись к двери. «Ложись, я пока пойду подышу. Надо лишние мысли из головы выкинуть. Прости. Даже в глазах у нее читалось это прости, но я просто кивнул и вышел, закрыв за собой дверь. Постояв минут пять, я отошел от двери и просто уселся на траву. Она уже покрылась росой, так что мои штаны тоже моментально намокли. Было не камельфо, но уже было плевать. Высохнуть никуда не денутся. А заболеть тут просто нереально. Проще будет сдохнуть, если что-то подхватишь. Здоровым возродишься. Но мне помирать не хотелось от слова совсем. Подогнув колени, я положил на них руки, а лицо направил в сторону небес. Удивление, сейчас не было облаков надо мной, а небольшая лесная поляна открывала достаточно хороший вид на относительно маленький клочок небосвода. Какие же тут красивые были звезды! В нашем мире просто так звезды не увидеть. Куда бы ни забрался, везде будут хоть какие-нибудь источники света. Разве что в Сахаре можно было увидеть такую же картину, как здесь. Тысячи светил только над моей головой. А сколько же их на самом деле? Сложно даже представить. Ведь мы туда стремимся. Даже какой-то корабль строят, на котором хотят людей отправить в далёкий космос. Мол, пора нам расширять свои владения и все такое. Но сейчас мои мысли были не об этом. Точнее об этом, но только когда я бросил первый взгляд. Я начал вспоминать своего отца. Строгого, но доброго. Он никогда не лупил меня, ни разу не поднимал на меня руку, но хватало только одного его взгляда, чтобы понять, что мне конец. Он был строг со мной, заставлял тренироваться, заставлял развивать свои мышцы, заставлял становиться сильнее. И мне сначала казалось, что он так пытается реализовать свои несбывшиеся мечты на мне. Ведь у него самого были очень серьезные проблемы со спиной. Деньги были на операцию, он их копил, но не успел ее сделать. И вот только пару лет назад я понял, что он не хотел, чтобы я повторил его участь, чтобы не стал калекой. Вспоминал маму, вечно робкую, добрую. Она была тихой, мирной, словно мышка. Никогда не перечила, почти никогда не ругалась. Но как-то раз, когда я разбил вазу, она на меня так наорала, что у меня в ушах звон несколько дней не проходил. Но в крике она меня обвиняла не в том, что я разбил вазу, а в том, что поранился. Сколько тогда кровищ-то было. Но те времена прошли, а вот в памяти они остались навсегда со мной. От этого больно, но и тепло одновременно. Как говорится, личность начинает формироваться с детства. И первые, кто помогает её направить в нужное русло, — родители. Они помогли мне стать тем, кто я есть. Их воспитание помогло мне выжить и не сдаться. И, возможно, благодаря их усилиям, я смогу вернуться в нормальное общество, где нет угрозы, что тебя отпинают за несколько единиц валюты. Всё же сложно даже спустя годы привыкнуть к тому, что за твоей спиной больше нет такой огромной силы, как родители. Они всегда наша самая твердая опора. Случись какое дерьмо, то можно к ним обратиться. Помогут. Всегда. Именно если это родители, если это семья. А у меня была настоящая семья. «Надеюсь», — улыбнулся я, — «вам там хорошо». Еще минут пять я смотрел на звезды, но после их затянули облака, и больше красоты не было видно. Раздался тут живой, где-то рядом бродили волки, я даже слышал шелестение опавшей листвы, и через минуту показался один представитель этого племени. Он встал на границе лесной поляны, смотрел на меня, но в его взгляде не было злобы, не было голода, не было желания напасть. Волк просто смотрел, думал о чем-то своем оценивал. Возможно. Чего-то ждал. Гарантированно. Но я на всякий случай положил ладонь на рукоять моей катаны и морально приготовился к бою. Прошла минута и послышалось тявканье. Показались маленькие волчаток, которые напали на своего отца. Мать этих маленьких ураганов появилась после. Она шла уставшая, морда свисла. Я улыбнулся. Вот она, истинная участь всех матерей, когда дети маленькие. Вечная усталость. Зато потом какое счастье, когда вся эта мелочь вырастет в больших и самостоятельных особей. Один миг, и один маленький непоседа оторвался от остальных и подбежал ко мне. Я тут же убрал руку с клинка, чтобы показать, что у меня нет злых намерений. А чуть позже поднял обе руки вверх. Но отец семейства все равно напрягся, начал низко и угрожающе рычать. Сделал несколько шагов в мою сторону и стал следить. «Не трону». Спокойным ровным тоном проговорил я, убеждая себя в том, что если будет опасность, спокойно уйду в тень. Не переживай, отец, не трону. Маленький непоседа подбежал ко мне, понюхал, пару раз тяпкнул, вцепился в носок моего ботинка, попытался стащить, но сдался. После чего вернулся к своему семейству. Отец тут же расслабился и отступил, но не спускал с меня глаз. Правильно. Отец призван защищать свое семейство. Это его главная обязанность — Остальное уже потом. Еще минуты через три вся орава щенят устремилась дальше в лес. За ними устала, но все же бегом направилась мать. Отец развернулся, уже было хотел бежать следом, но в последний миг бросил на меня взгляд, в котором читалась благодарность. «То ли у меня шарики за ролики уехали», — усмехнулся я, поднимаясь на ноги, «то ли тут зверье такое умное». «Ладно», — потянулся я, чувствую, как мировая усталость падает на мои плечи. Пора идти спать. Вернувшись в домик, обнаружил, что девушка уже спит. Сняв с себя весь металл, Эльфика свернулась в клубочек и прижалась к стенке, уткнувшись личиком в коленки. Не знаю, как ей так спалось, но спалось. Она сопела, мирно, тихо, успокаивающе, из-за чего я еще раз зевнул. Тут спать было больше негде, только в конце комнаты, где были небольшие и явно свежие запасы еды, вяленое мясо, сушеные фрукты, Я решил расстелить себе там. Ну, как расстелить? Стащил себя свой плач, свернул его, сделав подушку, и бросил на пол. А потом завалился спать и сам. Завтра, наконец, смогу вернуться в город и сдать чёртово задание. И, наконец, немного отдохнуть. Надеюсь, я буду иметь на то право. По крайней мере, первую звезду смогу развить до конца.